Глава 17. Чем ближе Красные войска продвигались к Крыму, тем оживлённее остановилась Севастополь и жизнь. Это была уже даже не жизнь, а какая-то лихорадка. Ещё недавно полупустынные, застывшие в нем оцепенении Севастопольские улицы, с каждым днём становились всё оживлённее и цветистее, если прежде на них преобладал казённый цвет солдатского сукна то сейчас они расцветились шубами, боа, палантинами, модными шапками и шляпками, пальмерстонами и котелками, шалями и платками. Беженцы, кто победнее, старались не показываться на глаза этой публике. Сторонились этой жизни и многие офицеры, и их жалований или отпускных хватало на два 3 дня севастопольской жизни. Открывались новые рестораны, кафе, пансионы, На пахнущих свежей типографской краской афишах крупно выделяли имена артистов, в недалеком прошлом выступавших исключительно на столичных подмостках. В дворянском собрании бойко работало казино, манила к себе валютная биржа на Екатерининской, особой популярностью пользовались американский доллар, английский фунт, турецкая лира, французский франк. Русские ассигнации котировались невысоко. За годы войны каких только рублей не повидали российские граждане. Николаевских, Керенских, Колчаковских, Деникинских. Выплескивала война в обиход и деньги, и паденки. А у паденки, как известно, век короткий, щедро роились и бесследно исчезали петлюровские карбованцы гроши украинского гетмана, несерьезные махновские ассигнации. Дальновидные интересовались золотом и драгоценностями. По бросовым ценам из рук в руки приходили акции донбасских угольных компаний и кавказских нефтяных. Охотников на этот товар становилось все меньше и меньше. Предлагали сомнительные патенты, партии ходовой обуви и москотельных товаров. Все продавалось и все покупалось. Перемены в городе нравились Красильникову в беспечно-сутолочной толпе, легко было затеряться, а облавы проверки документов на шумных центральных улицах стали крайне редкими. С многолюдной Екатерининской Красильников спустился к порту, остановился у яркой вывески с изображением владыки Мария Нептуна. Осторожно огляделся и по ступеням спустился в сумеречный подвал. За стойкой возвышался все тот же могучий, увольневатый, с похожими на две кувалды кулаками, хозяин. Скользнув по Красильникову безразличным взглядом, он продолжал мыть кувшины и разливать в них вино. После того, как глаза привыкли к полумраку, Красильников увидел в дальнем углу Матвея за дачу. Он сидел на том же самом, что и в прошлую встречу, месте. Рядом с ним на столе стояла большая глиняная кружка и кувшин с вином. Как и было условлено, Матвей ждал Красильникова. Едва Красильников подсел к нему, он зашептал. «Все, парень, крышка. Считай, нету твоего дружка», — тихо сказал Матвей. «Расстреляли?» «Почти что. В крепостном лазарете лежит. Тиф у него. Говорят, тяжелый очень. Не сегодня-завтра приставятся. Оно и лучше. Хоть смерть примет от Бога, а не от людей». «Кончай за упокойную!» — озлился Красильников и после недолгой паузы спросил. «Лазарет поди. Послабее охраняется?» «Что ты, что ты!» — испуганно просипел Матвей. «Лазарет внутри крепости. Своя охрана. К нам не касаемо. Туда, если не с лазарета, кто? Муха не пролетит. Теперь у нас особенно строго. Кто-то вроде письмо ему пронес. Допив свое вино...» В упор, глядя на Красильникова тусклыми глазами, надзиратель сказал, «Больше меня не ищи, что смог, сделал». Красильников ничего не ответил. Наконец надзиратель тяжело встал. «Прощавай, человек хороший», — сказал он и, потоптавшись немного возле Красильникова, добавил, «Если примет Бог твоего кореша, сообщу». «Матвей ушел». А Красильников еще долго сидел в одиночестве за столом, думал свою нелегкую думу. «Что ж теперь еще можно сделать?» – спрашивал он сам себя и не находил ответа. Из бесконечного множества вариантов спасения Кольцова он все больше останавливался на одном, таком же бессильном, как и остальные. Надо было сквозь белые тылы проникнуть к Крымскому перешейку, затем через белогвардейские передовые позиции пробиться в Таврю навстречу Красной Армии, найти Фролова или Лацеса и с ними решать эту головоломку. Вариант не хуже не лучше остальных, но в нем было единственное, что еще грело Красильникова. Он не просчитывался весь сразу, от начала до конца. В нем еще таилась какая-то едва-едва теплящаяся надежда. Через четверо суток Неподалеку от Джанкоя Красильников был арестован.